Глава вторая. Новый день начался, как и многие дни до этого, с неприятности. В шесть утра позвонил мобильный телефон. Типан вяло, матерясь себе под нос, прошлепал на кухню и посмотрел на экран телефона. Звонил Ёж. В конце номера были те самые три шестерки, о которых говорил слон. «Ёж, шесть утра. Если это не что-то срочное и важное, то я тебя прокляну и пойду в церковь поставлю свечку за твой упокой». Сверливо произнес Степан в трубку телефона. «Удав! Наконец ты поднял трубку! Я уже все пальцы стер, набираю твой номер!» Не обратив внимания на угрозы, прокричал Еж. «Ну, конечно же, у меня к тебе важное дело. Как тебя с работой?» «Хреново!» Коротко ответил Степан, включая электрический чайник. Еж, это старая, еще школьная кличка друга слона и Степана. На самом деле, ежа звали Борис Иванеж, Его отец был то ли поляком, то ли сербом. Мать ежа переехала в Крым из Западной Украины после развода с мужем. Вовка Словник, Степан Левченко и Борис Иванеж были друзьями еще со школьной скамьи. Борис был самым деловым в их классе. Коммерческая жилка проснулась у него еще в седьмом классе, когда у них в очередной раз поменялась классный руководитель и на руководство класса поставили 22-летнюю выпускницу педагогического института. Девчонка не справлялась, и поэтому часть обязанностей переложила на старосту класса – ежа. Но Борько не растерялся и замутил схему на школьных обедах и завтраках. Он вел двойную бухгалтерию. В одной тетради были указаны цены на одно меню, а в другой тетради цены на другое меню. То есть, к примеру, во вторник 7 Б ел на обед гороховый суп, рыбу с гречкой и чай. А по документам получалось, что класс отобедал борщом, добивной с пюре и какао. Разница в цене составляла 12 копеек. Значит, с 20 учеников, которые питались платно, получалось 2 рубля 40 копеек. Ну а поскольку на дворе стоял последний год перед развалом Союза, то 2 рубля 40 копеек в день – это был вполне приличный заработок. Правда, долго Ежу не получалось быть подпольным миллионером. Колосуха в очередной раз поменялась, и доходная лавочка предприимчивого семиклассника накрылась медным тазом. Примерно семь лет назад Борька перебрался в Киев, где и обосновался. На родину в Крым он приезжал редко, поэтому было очень странно, что еж так напористо ищет встречи с Степаном. «Я слышал, что ты развелся, попал на деньги сейчас бедствуешь?» – осторожно спросил еж. И откуда, интересно, ты все знаешь? Ну, так на страничке твоей жены в однокласснике есть фотографии и душещипательные истории. А ты что, не в курсе? Степан, честно говоря, был в этом плане жутко несовременным человеком. Он страсть как не любил социальные сети. Не понимал, как можно выворачивать себя наружу, показывая всему миру все самое сокровенное. А не даже с женой, которая... Целые дни напролёт проводила в общении с виртуальными друзьями, из-за этого частенько ругались. «Нет, не в курсе. Я не ходок в однокашники и прочие контакты». «Ну и дурак. Сам такой». «Ладно, удав, не злись. Короче, есть тема. Хочешь получать в месяц две штуки баксов?» «Проживание, питание и обмундирование за счёт встречающей страны. Оплата ежедневная». «Хочу». «Где работать? Крайний север или дальнее зарубежье?» «Не угадал. Киев». «На Майдане, что ли, стоять?» «Ага, но не совсем, скажем так, около Майдана. И не стоять, а работать. Вроде как экспедитором». «Ешь, честно говоря, я не поддерживаю майданутых. Я против вступления в ЕС. Так что извини, тем более, что у меня тут самого одна темка наклевывается. «Удав, ты не спеши отказываться. Подумай пару дней. Я не предлагаю тебе стоять на морозе и кричать славу Украине и героям славы». Я предлагаю тебе войти в бизнес-проект, который может принести охренительные дивиденды. Я каждый день пью кофе и ручкаюсь не меньше, чем с полсотни депутатов Верховной Рады. А значит, когда они победят, то вспомнят. И к с ними пил кофе и курил на морозе. Понимаешь? Перспективы. «Хорошо, я я подумаю», – произнес Степан, нажимая на кнопку сброса. «Значит, ешь, зараза такая, горлопанит на Майдане». Хотя, зная этого про прохвоста, Степан был уверен, что Борька Иванеш, скорее всего, присосался к какому-нибудь финансовому потоку и тянет оттуда потихоньку денежки. А Степан ему сейчас нужен только для того, чтобы расширить сферу деятельности, и, видимо, одному много не наворуешь. Вот и ищет пособника. Понимая, что больше не уснет, Степан нацепил на себя старенькую затасканную до заплат афганку и зимние кроссовки. Налив в небольшой термос скрепкий кофе, он вышел на улицу. Для утренней пробежки. Хорошо все-таки жить в Крыму. На дворе декабрь месяца на улице Теплынь. Плюс 10. Погода стояла тихая и безветренная. Солнце уже поднялось из-за горизонта. Самое время пробежаться пару километров по аллеям и дорожкам ближайшего парка. К зданию исполкома Степан подошел за 5 минут до назначенного срока. Слишком рано приходить не стоило, но и опаздывать нельзя. Кабинет номер 43 располагался на втором этаже. А на двери висела табличка, сообщающая всем, что Жарихина Марина Александровна – начальника дела коммунальной собственности. «Здравствуйте, мне на 10 утра назначено. Я от Колбаскина», – произнес Степан, входя в приемную кабинета. «Ждите», – не поднимая глаз от экрана монитора, буркнул секретарша. Степан послушно сел на придвинутый к стене стул и замер в ожидании. В приемную постоянно заходили сотрудники исполкома, некоторые сразу шли в кабинет, другие задерживались в приемной. Степан просидел больше часа, терпеливо ожидая, когда на него обратят внимание. Примерно в половину двенадцатого, когда поток посетителей иссяк, секретарша сообщила, что еще немного из Степана примут. Когда часы показывали 11.50, дверь кабинета открылась, и Жарихина Марина Александровна выплыла из своего логова. Выглядела начальница отдела коммунальной собственности монументально. Дородная, с высокой прической аля ля 70-е, обвешанная золотом, как новогодняя елка, женщина, габаритами не уступавшая авианосцу. «Марина Александровна, вас человек уже два часа ждет. От Колбаскина», – подала голос секретарша. «Пусть еще немного подождет. У меня обед», – высокомерно ответила Матрона. «Марина Александровна, а может, все-таки уделите мне несколько минут?» Степан решительно встал со стула, перегораживая авианосцу путь к двери. «Вам же звонил вчера господин Колбаскин», «Вы только скажите, что мне дальше делать и как получить в аренду нужное помещение». «Молодой человек, куда вы так спешите? Приходите в понедельник или вторник. Поговорим, разберемся». Напирая своим безразмерным бюстом, на Степана произнесла госпожа Жарихина. «У меня оборудование простаивает на складе перевозчика. За каждый день простое я плачу штраф. Понимаете, господин Колбаскин взял у меня определенную сумму денег, обещая, что еще вчера я смогу въехать в требуемое мне помещение». «Я специально под этот срок и заказал доставку груза, а Колбаскин меня подвел». «Молодой человек, давайте выйдем в коридор». С ненавистью в голосе выкрикнула чиновница, толкая своими телесами Степана в грудь и выталкивая его за дверь. «Вы что, с ума сошли, при секретарше говоря о взятке?» Понизив голос до свистящего шепота, прошипела Матрона. «Забудьте о Колбаскине и тех деньгах, что вы ему дали. Нет их больше, понятно?» «И что же мне тогда делать?» «Начать все с самого начала». Пишите заявление на имя баланс-держателя нужного вам помещения. После того, как вам его подпишут, приносите его к нам в исполком и отдаете в общий отдел. Они его передадут мэру на подпись. После того, как он его подпишет, ваше заявление будет рассматриваться на ближайшей сессии городского совета. После того, как они его утвердят, вы должны будете дать объявление в газету, что такое это помещение сдается в аренду, и мы должны будем провести аукцион между всеми желающими, Конечно, если никто не изъявит желание, то вы автоматически побеждаете. Глубоко вздохнув и переведя дыхание, продолжила чиновница. Потом вы нанимаете оценщика, который оценит стоимость помещения. Из этого расчета мы вычислим арендную плату, которую будем с вас взимать. Ну и в конце, если все пройдет успешно, вы внесете единоразовую материальную помощь городу. Потом к вам подъедут наши специалисты, которые определят ежемесячную помощь городу. Да, и не забывайте о помощи городу перед каждым государственным праздником. А разве того, что я буду платить аренду в городскую казну, недостаточно? Молодой человек, вы что, против того, чтобы помочь родному городу? Нет, я, конечно, не против помочь родному городу. Единоразово. Но согласитесь, что это как-то нелогично. Я беру в аренду нежилое, убитое флампомещение. помещение, восстанавливаю его за свой счет, создаю там рабочие места, плачу заработную плату, плачу налоги, плачу аренду. И несмотря на все это, я должен платить ежемесячную дань городу. «Так, что ли? Я уже молчу о том, что для того, чтобы пройти все те этапы, о которых вы говорите, мне понадобится несколько месяцев. Вы это понимаете?» «Послушай, ты, придурок, что ты несешь? Какая нафуй логика?» – вскликнула жирная чиновница. От ярости у нее затряслись складки на шее. «Ты кто? Ты предприниматель, а это значит, что должен платить. Платить! Понял? Не хочешь платить? Иди работай на завод!» Уважаемая, я вам никто не говорил, что высота занимаемого поста не влияет на траекторию полета пули?» Когда Степан впадал в ярость, его лицо приобретало монументальное спокойствие и благодушие. Именно за эту особенность его и прозвали «удавом». И есть еще такая пословица «спокойный как удав». «Ты что, мне угрожаешь?» — гневно выкрикнула Матрона, скидывая руку, чтобы отвесить оплеуху. Взмах короткой жирной руки был настолько медленным и вальяжным, что опытному боксеру Левченко не стоило никакого труда уйти от удара, но он не стал этого делать, а всего лишь вскинул руку, ставя жесткий блок. Шлеп! Пухлая потная женская ладошка встретилась с жилистой мужской рукой. Хоть удар был и не особо сильным, но не привыкшая к подобному обращению дама, взвизгнула от боли и громко запричитала. Ай! Помогите! Он мне руку сломал! Громко закричала чиновница, зажимая травмированную ладонь. «Ай, как больно! Помогите!» Степан развернулся и спокойно пошел прочь по коридору. Он слышал, как за его спиной открылось несколько дверей и раздался топот ног. Хорошо еще, что все происходило во время обеденного перерыва, и коридоры исполкома были пусты от посетителей. Если бы Фортуна была на стороне Степана, то он бы спокойно покинул административное здание, но боги решили по-другому. Впрочем, как и в течение последних двух лет. Степана нагнали на первом этаже, в десяти метрах от выхода из здания. «Эй, охрана, задержите вот этого!» Раздался громкий крик с лестничного пролета. Девченко обернулся и увидел, что к нему бегут двое мужчин. Один высокий, крепкого телосложения, с обритой обритый наголо головой, а второй низкий и круглый толстячок, похожий на ртутный шарик, такой же быстрый и неугомонный. Обоих Степан заочно знал, Часто видел на экране телевизора и в местной прессе. Оба были заместителями мэра. Впрочем, быть заместителем мэра не такая уж и редкость. У местного мэра города было целых 17 заместителей. Представляете? Вот такой вот занятой городоначальник. Сам не справляется. Ему надо аж 17 замов. Степан послушно замер, оглядываясь вокруг. Широкий просторный холл первого этажа. На стенах висят большие фотографии, изображающие трудовые подвиги городоначальника и его подчиненных. Вот он садит деревья, вот копает ямы, а вот вместе с президентом страны возлагает цветы к памятнику героям Великой Войны. В холле никого, кроме охранника и дежурного вахтера, не было. Охранник – молодой лопоухий пацан, 20 лет, у которого даже резиновой палки нет. Вахтер – дядька лет 50 сейчас активно накручивает диск стационарного телефона, пытаясь вызвать наряд милиции. Степан глубоко вдохнув и выдохнув, скользящим шагом направился к двери. «Не дайте ему выйти!» – кричали сзади. Первым на перехват ринулся вахтер. Он так и не успел вызвать милицию по телефону, хотя, по идее, с полком должен был быть оборудован тревожными кнопками. «А ну, стоять!» крикнул вахтер, вскидывая руки, пытаясь ухватить Степана за заворот куртки. Степан легко избежал захвата и ткнул мужика в солнечное сплетение двумя пальцами. Вахтер громко вскрикнул и, схватившись за грудь, мешком повалился на пол. Следующим попытался задержать беглеца-милиционер. Молодой парень, высоко вскидывая ноги, обутые в тяжелые берцы, подпрыгнул к Степану, перегораживая ему путь к двери». Левченко не стал бить парня, находящегося при исполнении, а лишь сделал ему подножку, когда тот приблизился совсем близко. Охранник громко икнув, не удержал равновесие и растянулся на полу. «Два-ноль!» В здании исполкома вели двойные двери, стоящие друг от друга на расстоянии трех метров, образуя тем самым небольшой коридорчик. Степан успел схватить дверную ручку как раз в тот момент, когда оба заместителя мэра были уже рядом – Тот, что повыше, ухватил Левченко за ворот куртки, дергая его на себя. А второй низкий и круглый попытался оббежать Степана и схватить его за руку. Но заранее расстегнутая молния на куртке позволила вырваться из захвата, оставив лысого заместителя мэра с курткой в руках. Ну а дальше Степан взорвался серией коротких и точных ударов, которые на самом деле были сделаны в треть силы. Все-таки перед ним были не тренированные бойцы на ринге, а всего лишь слуги народа, которые привыкли повелевать и управлять человеческими массами, при этом не сильно заботясь о собственном физическом состоянии. Высокий зам мэра получил два удара в корпус, а низкий толстяк – боковой удар в голову и аперкот в челюсть. 4-0. Полная и безоговорочная победа. Спокойно выйдя на улицу, Степан свернул налево и, пройдя вдоль фасада административного здания, скрылся в переулке. Ну а дальше припустил во все лопатки, убегая как можно дальше, прочь от исполкома. Поймал такси и уже через 10 минут был на съемной квартире. Времени в обрез. Надо сделать все самое ценное и бежать из города. То, что он совершил, тянуло на несколько уголовных статей, по которым можно было легко отправиться топтать зону лет на пять. Это сильно не хотелось. Самое удивительное, что сейчас Степан был весел. Он довольно оскалился, вспоминая, как его кулаки врезались в тела городских чиновников. «Эх, повторить бы еще разок. Свобода». «Да-да, именно свобода». Теперь можно точно не переживать по поводу аренды помещения и чиновников. Даже по поводу кредитов не следует нервничать. Толку от этих банковских угроз, если он собрался податься в бега. Что они ему сделают? Ничего. Какой смысл переживать о штрафных санкциях и коллекторских конторах, когда тебе угрожает уголовное наказание? Надо лишь вырваться из города, да пересидеть в безопасности пару месяцев. Неожиданно все встало на свои места. Есть цель и есть способ ее достижения. «Надо лишь выбрать нужный вариант». Достав из коробок сложенные сумки, Степан упаковал в них все самое, по его мнению, ценное. Переодевшись в походный вариант одежды, Степан на прощание осмотрел квартиру и вышел вон. Через три часа, наняв частника, Левченко добрался до столицы Крыма – Симферополя. Родной город он покинул в совершенно спокойном и даже немного приподнятом настроении, как будто уезжал на отдых в отпуск. На железнодорожном вокзале Симферополя Степан купил сотовый телефон вместо старого, который выкинул по пути. «Алло, ешь? спросил Степан, когда на том конце провода раздался удивленный возглас друга. «Это Удав. Теперь это мой новый номер телефона». «Ну что, тебе еще нужен пособник для разворовывания революционных денег?» «Удав. Чертяка старый. Ну, конечно, нужен пособник. Только ты так не шути больше. Революция не терпит подобного. Когда приедешь?» «Завтра вечером». «Я на ЖД вокзале в Симфере. Билет еще не покупал, но, думаю, проблем не будет. Только учти, что, скорее всего, меня объявят в розыск. Я немного с местными чиновниками повздорил, и от избытка чувств начистил пару харь. Ничего себе! Узнаю старого друга. Как только купишь билет, скинь СМС-кой номеру вагона и поезда. Тебя встретят. За остальные не успокойся. На самом деле, все складывается даже лучше, чем я предполагал. Не возникнет проблем с твоей легализацией здесь». Встретим тебя как национального героя. За что хоть чиновникам Харина чистил? За дело. Нефиг было обзывать меня быдлом и кидаться с кулаками. Ух ты, молодчага. Я сейчас тебе скину СМСку, в которой будет логин и пароль электронного ящика. А обязательно до посадки в поезд распечатай документ, который там висит. В дороге вызубри от корки до корки. Это очень важно. Запомнил? Запомнил. Тебе деньги нужны или как? Нет, на дорогу денег хватит. Ну и отлично. «Давай удачи и легкой дороги. Ёж отключился, а Степан облегченно перевёл дух. Левченко хоть и знал, что школьный приятель не подведёт, но в глубине души всё равно переживал. Всё-таки связываться с преступником, находящимся в розыске, не каждый захочет. «Теперь надо купить билет, еду в дорогу». И позвонить слону. «О, аппарата грохотал голос Вовки Словника в динамике телефона. «Здорово, хоботообразный, как дела?» «Удав, гад ты ползучий, ты хоть понимаешь, что учудил?» «Подумаешь», — ответил пару затрещен слугам народа. «Делов-то?» «Ага, сейчас пару затрещен. «Тебя разыскивают как человека, пытавшегося устроить теракт здания исполкома. И только благодаря личному вмешательству мэра города удалось отбить атаку вооруженного до зубов террориста». «Чего? Какой нах мэр города? Его там даже близко не было. Был охранник, вахтер и два чиновника. Что за бред?» «Вот такой бред. Ты где?» В Симфере? Беру билет до Киева. Я уж сказал, что укроет меня там. Молодец. Смотри, не попадись. Я постараюсь сделать так, чтобы думали, что ты еще в городе. Пока тебя ищут вяло, надеюсь, что все так и останется. Исполком не афиширует того, что произошло. Боятся, что в городе тебя поднимут на знамена. Слоняра, а зачем они выставляли все в таком свете? Какой из меня террорист? Всплыли фотографии, где ты в военной форме с черным флагом за спиной. «Ну, помнишь в прошлом году, когда мы реконструкцию вояли с пацанами из России? Вот на основании этих фотографий слепили легенду о том, что ты лидер террористического подполья в нашем городе». «Евпатий ты калаврат», — в сердцах воскликнул Степан. «Такого поворота событий он не ожидал. Одно дело, когда тебя ищут как обычного хулигана и бузотера, и совсем другое дело, когда твою особо расценивают как террориста. Тут и СБУ могут подключить». А эти волкодавы везде найдут. «Ладно, Степка, не вешай нос, где наш не пропадало? В 2008 году ты ведь с Хинвали выжил, и сейчас выживешь!» «Хотя, конечно, стоит признать, что косяк ты упорол конкретный. Это ж надо было избить двух замов городского мэра. И чем только думал?» «Головой думал. Надоели эти слуги народа. Скажи спасибо, что был обеденный перерыв, а то бы я там натуральную бойню устроил». «Спасибо тебе, благодетель, что всего лишь четверых человек избил». «Давай, держись там. Как на новом месте обустроюсь, отзвонюсь», – сказал на прощание Степан и выключил телефон. Оставшиеся на карте деньги Степан снял в ближайшем банкомате. Купил билет на поезд Севастополь-Киев, бутылку коньяка, набор дорожной еды и несколько сим-карт разных операторов. Поскольку до отправления поезда оставалось еще два часа, Степан зашел в vip зал ожидания и воспользовался их компьютером. На почтовом ящике, чей адрес пришел в смс-сообщении от ежа, Был всего один файл. Несколько печатных листов, распечатав их, Степан углубился в чтение. Удав, если ты читаешь этот текст, значит ты согласился приехать в Киев, на Майдан. Молодец. Постарайся прочитать этот текст так, чтобы рядом никого не было. После прочтения уничтожь листы. Запомни все, что здесь написано, и отнесись к этому очень серьезно. Возможно, что это спасет твою и мою жизнь. При встрече я тебе все... Лично объясню. Но первые ко мне с вопросами не приставай. Слишком много здесь лишних ушей. Никому доверять нельзя. Чтобы выжить на Майдане, нужно запомнить несколько простых правил. Если рядом услышал к выкрик «Слава Украине!», тот же кричи «Героям слава!». Очень часто именно так вычисляют несогласных с действиями Майдана. В противном случае могут побить. Никогда не называй Майдан Евромайданом. За это могут побить. Люди, которые сейчас стоят на Майдане, находятся здесь не ради вступления в ЕС. Сейчас люди протестуют против нынешней власти, против чиновников, против Януковича, против коррупции. Запомни, это очень важно. Никогда, ни при каких обстоятельствах, даже в шутку, не высказывай своей любви в нынешней власти и партии регионов. Запомни, Майдан – это не единый организм. Майдан – множество различных партий, отрядов, групп а порой банд, которые очень часто враждуют друг с другом. А нынешних лидеров оппозиции – Кличко, Яценюк и Бог, никто не воспринимает всерьез. Сейчас Майданом правят командиры отрядов самообороны. Фактически здесь царит анархия и право сильного. Поэтому не отходи и не приставай с расспросами к тем, кто тебя встретит в ЖД вокзале в Киеве. Ты хоть и знатный боец, но на никогда не лезь. На Майдане у многих травматы, переделанные газовики, флоберы и даже огнестрелы. Пристрелят на раз. Это очень важно. На Майдане работает служба внутренней финансовой безопасности, которая призвана выявлять тех, кто ворует деньги. Особых расследований здесь не проводят. Если на нас «поддет» хоть малейшее подозрение, то могут и убить. Особенно не откровенничая с девушками – Они хоть на вид все такие божьи дуванчики и целки не ломанные, но ты даже не заметишь, как тебя сдадут, а потом эта же барышня плоскогубцами тебе все ногти на пальцах поврывают. Никогда не называй людей на Майдане бандеровцами и бандерлогами. За это могут и побить. Истинных приверженцев дела Степана Бандеры здесь не так уж и много. Хоть по телевизору и показывают обратно, но они есть, и у них хорошо организованные и подготовленные боевые отряды. Никогда не называй людей на Майдане «западенцами». Здесь выходцев из Западной Украины большая часть, но они почему-то не любят, когда их называют «западенцами». За это могут и побить. Без разрешения никогда не фотографируй и не снимай людей на камеру. За это могут побить. Запомни, какой отче наш. Номер отряда «Сотни», в которых ты будешь числиться, и ФИО командира «Сотни и десятка». В случае разборок, в первую очередь, нужно представляться, из какой ты сотни и кто твой командир. Одному по территории Майдана лучше не ходить. Свободно говори по-русски, здесь половина русскоязычных. Но будь очень бдителен. Вокруг Майдана постоянно находится большое количество аферистов и провокаторов. Никогда и ни с кем не общайся, предварительно не посоветовавшись со мной. Когда поживешь здесь пару дней, сам во всем разберешься. Все, что выше написано, краткая инструкция, но тот случай, если нам не удастся в первые дни с тобой остаться наедине для разговора. По поводу схемы совместной работы я сам начну разговор, когда посчитаю нужным. Для всех ты мой знакомый по интернет-переписке, и вживую мы никогда не виделись. Запомни, это очень важно. Здесь курица столько бабла, сколько ты никогда не видел в жизни. Нам никак нельзя упустить такой шанс. Хрена с два еще раз кто-нибудь захочет впулить в украинскую оппозицию столько денег. Поэтому действовать нам надо, как разведчикам в стане врага. Конспирация и скрытность. Удачи и до встречи. Прочитав послание несколько раз, Степан порвал листы на множество мелких кусочков и выбросил в урну. Прочитан заставило задуматься. Честно говоря, Степан Левченко всегда был аполитичным человеком. Он не ходил на выборы и не следил за политическими изменениями в стране. Ему это было просто неинтересно, хотя очень многие его знакомые и друзья этому удивлялись. Ну, неинтересно ему было, кто там сейчас в стране президент или премьер-министр. Все его знания о событиях в Киеве были поверхностными и обрывочными. Они складывались из обрывков, новостей и случайно услышанных разговоров. Тем более, что постоянные проблемы и неудачи, преследовавшие его в последние два года, не давали особой возможности следить еще и за политикой. Нет, конечно, Степан слышал, что сейчас в Киеве политический кризис. Страна раскололась на две части. Одни хотят, чтобы Украина вступила в Европейский Союз, а другие заступления в Таможенный Союз. И вроде как те, кто стоят на Майдане, представители оппозиционных партий «Удар», «Батькивщина», «Свобода» и тому подобное. За вступление в ЕС их даже называют Евромайданом. Ну а соответственно те, кто поддерживает нынешнюю власть и президента Януковича вместе с партией регионов, они называют себя антимайдан. Вроде бы все просто и понятно. Есть Майдан и антимайдан. Есть оппозиция и власть. Есть Западная Украина и Восточная Украина, и так далее. А нет, все оказалось намного запутаннее и сложнее, чем казалось ранее. Оказывается, не все на Майдане за присоединение в ЕС. Странно. Степан всегда считал, что именно нежелание Януковича подписывать договор об ассоциации с Евросоюзом и побудило тысячи людей выйти на митинг. Оказывается, что говорить о присоединении к Евросоюзу опасно для жизни, могут и побить. Вторым откровением стало то, что лидеры оппозиции ни хрена не управляют процессами на Майдане. Какие-то сотники, полевые командиры, десятники. Как будто речь идет не о мирной акции протеста в самом центре Украины, а о зоне боевых действий где-нибудь в Магадише или Бейруте. Путь до Киева занял 17 часов. Попутчиков не попалось, поэтому бутылка коньяка осталась нетронутой. Все время Степан думал о том, что написал ему ешь написанное противоречило общедоступной информации, которая поступала из украинских и российских СМИ. К примеру, украинские СМИ утверждали, что люди на Майдане пришли туда исключительно по собственной воле и стоят там не за деньги, а помогают им в этом едой и одеждой простые жители Киева. При этом всем заправляет святая троица оппозиционеров. Но, судя по словам Ежа, Майдан – это зона боевых действий, где на самом деле руководят не знаменитые на весь мир личности, а какие-то никому неизвестные сотники и полевые командиры, коих при этом массово снабжают деньгами. Но ну, российские СМИ утверждали, что на Майдане стоят исключительно жители Западной Украины, которые считали вселенским злом клятых москалей. Ну и то, что все майдануты спят и видят, когда Украина вступит в Евросоюз. А со слов Ежа получалось, что большая часть протестантов говорит по-русски, И при этом за фразу «Евромайдан» могут дать в рожу. Странно. Просто взрыв мозга. С экранов телевизора идет сплошная ложь. Причем российские и украинские телеканалы врут одинаково. Многое единственное, что их ложь диаметрально противоположна. А это значит, что правда, как всегда, где-то посередине. Мир не белый или черный. Мир, он зараза серый.